«Отношения между ребенком и бабушкой в семье чрезвычайно важны, вы не находите?» Продолжала меж тем мисс Песел. «Под руководством моей бабушки, например, я сделала первую вышивку и тем самым в сущности определила всю свою дальнейшую судьбу. Подойдите же и поприветствуйте внучку». Миссис Спидуэлл не стала противиться и позволила подвести себя к Джильде, в которой она с облегчением узнала знакомое лицо. Никто из её родственников не осмелился разъяснить ей истинную природу её отношений с Дороти. С молчаливого согласия всех было решено, что новость о рождении Валлит ребёнка и так может серьёзно потрясти её. А вот и наша Айрис, воскликнула Джильда, протягивая ребёнка. Она уже больше не плачет, как будто нарочно ради вас. Миссис Пиддл критически оглядела внучку. "Валет, на ней твоя крестильная сорочка?" спросила она. "Да, мама", ответила Валет и шагнула вперёд. "Великовата для неё. Но ведь ты была крупным ребёнком, толстенькая, как йоркширский пудинг", вот какой ты была. Валет поймала взгляд Кейта Бейна. Услышав столь неожиданное сравнение, он усмехнулся и подмигнул ей. Кит Бэйн очень гордился, что его пригласили быть крёстным отцом, и ему доставляло большое удовольствие всё происходящее. Выставив вперёд подбородок, Айрис внимательно разглядывала свою бабушку. "У неё глазки Джеффри", заметил мистер Спиддел. "Глаза у отца Валет были вообще-то бледно-голубые, в отличие от кристально-синих у Айрис, но Валет не собиралась с ней спорить". «Садись, пожалуйста, мама, и мы начнем». Айрис не оценила по достоинству благость воды на своем личке, пусть даже вода эта была святая. Почти всю церемонию она орала благим матом и успокоилась только тогда, когда Вайлет унесла ее в пустую соседнюю часовню и покормила. Когда они закончили, и насытившаяся Айрис успокоилась у нее на руках — у Вайлет появилась возможность, наконец, снова пообщаться с гостями. Большинство из них сгруппировались вокруг миссис Спидуэлл, доставив ей удовольствие тем, что слушали ее рассказы о своей новой жизни в Хоршеме. Дороти, как всегда, пребывала в каком-то своем мире, она изучала витражи Исаака Уолтона, Морин о чем-то болтала с миссис Харви, Кит Бэйн куда-то пропал, наверное, пошел покурить. «Вайлетт, подойдите к нам, дорогая, мы хотим вам кое-что показать», — позвала мисс Песел. Она стояла рядом с Джильдой и манила Вайлетт рукой. Они вывели ее из рыбацкой часовни, остальные тоже пошли за ними и по ступенькам поднялись в пресбитерий. На всех стульях были разложены подушечки для коленопреклонений, и подушечка Вайлетт с шелудями и шляпками в клеточку тоже где-то была среди них. Смотрите, Джельда махнула рукой в сторону сидений для певчих слева. Валек посмотрела туда, и у неё перехватило дыхание. В последний раз, когда она несколько месяцев назад была здесь, на этих сиденьях было всего 20 подушечек, а теперь на скамьях красовались ещё и 10 длинных подушечек, ослепляя своими великолепными красками. Она подошла поближе. На каждой длинной подушечке было вышито по два исторических медальона с затейливой сине-жёлто-зелёной каймой. На медальонах были изображены Ричард I, Генрих VIII, епископ Эдингтон и Уайкэм, Карл I, а также сцена разрушения внутреннего пространства собора солдатами во время гражданской войны. Здесь был даже медальон с изображением Исаака Олтона. Оставалось место ещё для пары десятков подошечек, но и без них всё смотрелось великолепно. А вы знаете, миссис Пидуэл объявила мисс Песель, что в прошлом месяце к нам в гости приезжала королева Мария. Она очень интересуется вышиванием, и её визит явился свидетельством мастерства наших вышивальщиц. Раз уж она захотела лично посмотреть на нашу работу, Честно скажу, это вершина в моей творческой деятельности. Мать Вайолет кивнула. Она одобрительно относилась к жене короля, хотя и считала, что до королевы Виктории ей далеко. Джильда с Дороти ездили в Уинчестер во время визита королевы и в тот же вечер в подробностях рассказали о поездке Вайолет. Что настоятель принимал королеву и сопровождал ее с таким видом, будто он понимает вышивки, что ростом королевы гораздо выше Луиза Пейсел, что она задавала вполне компетентные вопросы и с особой похвалой отметила работу Дороти. Вайлетт была очень рада слышать все это, хотя понимала, что сама поехать туда все равно не смогла бы. Айрис еще маленькая, чтобы можно было оставить ее с кем-нибудь. Кроме того... Валет боялась, что её присутствие одобрит не все вышивальщицы. Да и с пепеляющим взглядом миссис Бигинс тоже побаивалась. Но Валет надеялась, что настанет время, может быть, даже скоро, и Луиза Песел сумеет обуздать миссис Бигинс, и тогда она получит возможность вернуться и снова вышивать вместе с другими. А ещё в честь королевы звонили в колокола, добавила Джилда. И бросила на Валик многозначительный взгляд. У Валик сжалось сердце. Они редко говорили об Артуре, хотя Джильда, конечно же, сразу догадалась, кто отец Айрис. Но верная подруга нисколько не осуждала её.